«Хоть бы поскорее родить и покончить с этим!» В нетерпении думала она. «Я могла бы ездить с ним каждый день, и мы бы говорили, говорили!» Эта беспомощность, невозможность выбраться из заточения бесили Скарлетт не только потому, что она хотела быть с Эшли. Лесопилки требовали ее присутствия. Они перестали приносить доход с тех пор, как она отошла от дел, предоставив все Хью и Эшли. Хью, хоть и очень старался, ничего в делах не понимал. Он был плохой торговец и совсем уж никудышно управляющий. Кто угодно мог убедить его сбавить цену. Достаточно было какому-нибудь ловкачу-подрядчику сказать, что лес невысокого качества и не стоит таких денег. Хью, будучи джентльменом, тотчас извинялся и снижал цену. Когда Скарлетт услышала о том, сколько он получил за доски для настила тысячи футов пола, она разрыдалась от злости. Ведь доски-то были самого высокого качества, а он отдал их почти за даром. Да и со своими рабочими он тоже не справлялся. Негры требовали подённой оплаты, а получив деньги, частенько напивались и на другое утро не выходили на работу. В таких случаях Хью приходилось искать других рабочих, а лесопилка простаивала. Из-за этого Хью по нескольку дней не приезжал в город продавать лес. Видя, как прибыль утекает из рук Хью, Скарлетт так и кипела. От собственного бессилия и от его глупости. Как только у нее родится ребенок, и она снова сможет взяться за работу, она выгонит Хью и наймет кого-нибудь другого. «Кто угодно будет лучше его, и негров она тоже нанимать больше не станет. Как можно наладить дело, когда эти вольные негры прыгают с места на место?» «Фрэнк», — сказала она однажды после бурного объяснения с Ю по поводу того, что не хватает рабочих рук, «я почти решила, что буду нанимать на лесопилке каторжников. Я как-то говорила с Джонни Геллигером, он десятник у Томми Уэлберна» о том, как трудно нам заставить этих черномазых работать. И он спросил, почему я не беру каторжников. Мне это показалось неплохой мыслью. Он сказал, что можно подрядить их за сущую ерунду и кормить по дешевке. И еще сказал, что можно заставлять их работать сколько надо. И никакое бюро вольных людей не налетит зато на меня, как и Рой Оз, и не будет совать мне под нос всякие там законы, и вмешиваться в то, что их не касается. Словом, как только Джонни Геллигер отработает у Томми свой контракт, я попробую нанять его вместо Хью на лесопелку. Человек, который способен заставить работать этих диких ирландцев, уж, конечно, сумеет выжить все, что надо, из каторжников. — Из каторжников? — Фрэнк положительно лишился дара речи. Подрежать каторжников хуже ничего нельзя придумать. Это даже хуже, чем дикая идея Скарлетт открыть салону. Во всяком случае, так оно выглядело в глазах Фрэнка и тех консервативных кругов, в которых он вращался. Новая система подрежать на работу каторжников возникла вследствие того, что штат очень обеднел после войны. Не будучи в состоянии содержать каторжников, Штат отдавал их в наем тем, кому требовались большие команды рабочих для строительства железных дорог, добычи скипидара и обработки древесины. И хотя Фрэнк и его тихие богобоязненные друзья понимали необходимость этой системы, они все равно порицали ее. Многие из них отнюдь не были сторонниками рабства, но считали, что это нововведение куда хуже а Скарлетт хочет подряжать каторжников. Фрэнк знал, что если она это сделает, он больше не сможет смотреть людям в глаза. Это было куда хуже, чем владеть и самой управлять лесопилками. Вообще хуже всего, что она до сих пор придумывала. Возражая ей, он мысленно всегда задавал себе вопрос. Что скажут люди? Но сейчас... Сейчас речь шла о более важном, чем боязнь суждения со стороны общества. Ведь это же все равно, как покупать чужое тело. Все равно, как покупать проституток. Грех, который ляжет на его душу, если он позволит Скарлетт совершить такое. Убежденный в порочности этой затеи, Фрэнк набрался мужества и в столь сильных выражениях запретил Скарлетт подряжать каторжников что она от неожиданности примолкла. А затем, чтобы утихомирить его, покорно заметила, что это были размышления вслух. Просто ей так досаждают фью и эти вольные негры, что она вспылила. Сама же продолжала об этом думать и даже мечтать. Каторжники могли бы решить одну из самых тяжёлых для неё проблем. Но если Фрэнк так к этому относится... Она вздохнула. Если бы хоть одна из лесопилок приносила доход, она бы ещё как-то выдержала, но... У Эшли дела шли не намного лучше, чем у Хью. Сначала Скарлетт была поражена и огорчена тем, что Эшли не сумел сразу так взяться за дело, чтобы лесопилка приносила в два раза больше дохода, чем у неё в руках. Ведь он такой умный, и он прочёл столько книг. Почему же он не может преуспеть, — и заработать кучу денег. А дела у него шли неуспешнее, чем у Хью. Он был столь же неопытен, совершал такие же ошибки, также не умел по-деловому смотреть на вещи и был так же совестлив, как и Хью.